Глава 17. Я улыбнулся, опустил взгляд. Майор Леонов тоже смотрел на меня с улыбкой. «Значит, — начал я, — агентурная сеть на Шамабаре создается. И сколько мы с пограничников вы предложили то же самое, что и мне?» «Извиняюсь, Саша», — сказал майор, все еще улыбаясь. «Служебных сведений я не имею права разглашать». «Понимаю». Улыбка сошла с губ Леонова. Он откинулся на спинку стула и принялся поигрывать карандашом. Потом, наконец, спросил. «Что ж ты ответишь?» Я вздохнул, беззлобно посмотрел на майора. «Вы хотите, чтобы я следил за сослуживцами и докладывал вам обо всем, что покажется мне достойным внимания?» «Совершенно верно», — кивнул майор Леонов серьезно. «Ты бойцов на хорошем счету, тебе доверяют». Будешь слышать, о чем говорят, о чем беседуют, какие настроения, так сказать, в коллективе ходят. а Потом передавать информацию. Как именно это вопрос второй, не переживай, я тебе все подробно расскажу. Майор приподнял брови, глянул на меня со значением. Понимая, что я не тороплюсь отвечать, он спросил. — Ну так что? — Вы просите меня. Я поудобнее устроился на стуле и подался немного вперед. Чтобы я следил за парнями, с которыми прошел огонь и воду, с которыми вместе отстоял заставу, которым плечо подставлял, если было сложно, и которые мне плечо подставляли, если было надо. Так, по мере того, как Леонов меня выслушивал, выражение лица его менялось. Сначала оно казалось благосклонным, потом нейтральным, и, наконец, майор нахмурился. Его серые глаза блеснули подозрительностью и раздражением. Казалось, он даже не собирался скрывать свои реакции. «Нет, Саша», — ответил он, — «я хочу, чтобы ты выполнил задачу, которую перед тобой Родина ставит. Сейчас требуется именно это — сбор информации на заставе». «Родина передо мной ставит задачу охранять ее рубежи, и эту задачу я выполняю. И вот что я вам скажу, товарищ майор». Защищать границы в условиях войны гораздо проще с теми, кому доверяешь и кто тебе доверяет. Личный состав на Шамабаде спаянный, дружный, закаленный в боях. Я тут за каждого могу ручаться и каждому доверю свою жизнь, как самому себе. Потому обижайтесь или нет, тут уж как хотите, но я не стану стучать на своих. Такое мое решение. Майер помрачнил. — На обиженных воду возят, — пробурчал он угрюмо. — Тем более... — я спокойно улыбнулся. — Ты, Саша, видимо, не понимаешь всей серьезности ситуации. — Это вы не понимаете, что можете разрушить спальный коллектив своими подозрениями. — Подозрения? — майор покачал головой. — Отнюдь не беспочвены. — Вы подозреваете, что на Шамабаде есть предатель? Я бесстрашно посмотрел в лицо Леонову. Тот ответил суровым и холодным взглядом. Забывайтесь, товарищ сержант. Я вам отчитываться не обязан». «А я обязан соглашаться на ваше предложение?» — парировал я. Леонов некоторое время молчал, думал. «Хорошо. Ты уверен в тех бойцах, что служат на Шамабаде сейчас?» — наконец сказал он. Но пройдет чуть времени, и старики демобилизуются. Придут совсем зеленые ребята. О них поручиться не сможет никто. А это проблема уполномоченных органов, в том числе и ваша, — покачал я головой. Неужели вы так не уверены в силе советского государства и его органов, что считаете, они допустят к службе вражеского шпиона? Раз в год и палка стреляет Селихов, и прецеденты были. «Здесь», — продолжил я, помолчав, — «на границе. Человек проявляется таким, каков он есть с первых дней. Если он изначально говно, то это станет видно сразу же. Я не спорю с тем, что без информаторов бывает оперативная работа. Не спорю с тем, что оперативная работа не нужна. Лишь говорю, что тут у нас все настолько бурлит, кипит, настолько все эти люди плотно упакованы в этот тигель, Что любая зараза от нормального материала в миг отделяется. Ничего тут не утаишь. Леонов некоторое время молчал, потом наконец проговорил. Выражаетесь в присутствии офицера? Виноват, сухо ответил я. Значит, нет. Нет. Ну что же, Леонов вздохнул. Вижу, что у тебя, Саша, крепкая жизненная позиция. Убеждения крепкие. — Это похвально. — Рад стараться, — ответил я без особого энтузиазма. — Ну что ж, в таком случае я твой выбор уважаю и не настаиваю. — Тем более, что гнуть-то тебе меня и нечем, — подумал я. Я понимал, на чем хотел сыграть майор. На моем чувстве патриотизма, на моей надежности. Будь у него другие рычаги, он бы точно ими воспользовался. Наверняка майор понимал, с кем имеет дело, и был готов к отказу знал что работает с довольно характерным человеком но в то же время мне и правда доверяет Шамабаде, со мной считается потому такой человек как я был бы неплохим инструментом в руках майора пусть намерения его и благие, но я не могу поступиться своими принципами не стану я стучать на сослуживцев с которыми уже успел сто пудов соли вместе сожрать тогда спросил я разрешить идти Леонов кивнул, бросил «Да иди!» «Свободен!» Я встал, отдал честь и направился к выходу. Леонов не знал, но я все же успел уловить его последнюю неразборчивую реплику. Пусть дословно я ее и не услышал, но смысл уловил предельно четко. «Если не ты, то кто-то другой. Вот какой там был смысл!» В Доме культуры поселка Московский нынче было людно. Актовый зал встретил нас приглушенным светом люстр в матовых плафонах. Лучи солнца, пробивавшиеся сквозь высокие окна, цеплялись залы за и знамена с золотой бахромой и портрет Брежнева, висевший над сценой. На стене слева карта участка границы, утыканная флажками, как иглами дикобраза. Справа — стенд с фотографиями, молодые лица в зеленых фуражках, некоторые с траурной лентой. За длинным столом на сцене покрыта малой скатертью замерли фигуры офицеров. В центре подполковник Давыдов, начальник отряда. Его китель с чешуей орденов напоминал броню. Сидеющие виски, жесткая линия подбородка, руки, сцепленные перед папкой с документами, будто готовые сдержать напор невидимого врага. Слева от него замначальника округа, генерал-майор с лицом, иссеченным морщинами и шрамом от осколка под глазом. Справа майор Скандаров, стройный, подтянутый, будто клинок в ножнах. Его взгляд, холодный и оценивающий, скользил по рядам, выискивая кого-то в толпе. Я заметил, как посвежал разведчик. Если в момент последней нашей с ним встречи он выглядел сломленным и уставшим, то теперь образ его стал решительным, хоть и скромным, не бросающимся в глаза. В том, как он держал спину, сидя за столом, чувствовалась офицерская выправка. Рядом с ним, чуть откинувшись на стуле, сидел капитан Наливкин, молодой еще, но с проседью у висков. Не помнил я, чтобы в прошлый раз видел у Наливкина седые волосы. Его пальцы нервно перебирали уголок наградного листа. «Смотри!» шепнул мне нарыв, сидевший рядом. — Это что ж, Оливкин специально на награждение приехал? — Как видишь, — улыбнулся я. В первом ряду под сценой застыли семьи награждаемых. Матери в платках с влажными глазами, жены, сжимающие букеты полевых цветов, дети, ерзающие на стульях. За ними сидела шеренга ветеранов-афганцев в парадных мундирах. Их медали позвякивали при каждом движении, как колокольчики на ветру. Выглядели они так, будто не сидят на стульях, а все еще стоят в строю, гордые, преисполненные абсолютной уверенности в том, что с честью отдали долг Родине. В проходах у стен стояли пограничники срочной службы, вытянувшиеся в струнку. Зеленые погоны, начищенные до блеска ремни, лица, еще не утратившие юношеской мягкости, но уже закаленные горными ветрами. Тишина накрыла зал, как тяжелый полок, когда Давыдов поднялся со стула. Свет люстра дрожал на его орденах. Красной звезды за службу Родине, медалях, заслуженных в бою. Даже воздух, казалось, застыл, вбирая густой бас подполковника, начавшего речь. За его спиной на бархатном фоне сцены тускло поблескивал бюст Ленина, А из открытого окна доносился запах летнего вечера, запах нагретый солнцем и теперь остывающей сирени, сладкий и густой, как обещание мирного лета. Дорогие товарищи, начал Давыдов. Сегодня мы чествуем тех, кто делом доказал, граница нашей родины под надежной охраной, а всякий враг, кто посигнет на ее целостность, будет разбит. С момента событий на бедо прошло пять дней. Сегодня пограничники Шамабада в сопровождении Тарана и Ковалева прибыли в московские на награждение. Медали должны были вручить всем, кто участвовал в событиях в горах. Тем не менее Таран взял с собой и нарыва. Учитывая, что Наливкин появился здесь сегодня, нам со славой припомнят и операцию по вызволению Скандарова. Однако не речь начальника отряда занимала мой разум сейчас. Неторжественная атмосфера в ДК трогала душу. Причина была иной. Наш наряд, который должен был первым среди многочисленных отличившихся пограничников пойти на награждение, сидел на третьем ряду, поближе к лестнице, по которой нам предстояло подниматься на сцену. Когда Таран привел нас в актовый зал, я заметил того человека, чье присутствие стало по-настоящему греть мою душу. Я заметил Наташу, мою жену. «Мою жену?» — удивился и порадовался я своим мыслям тогда. Столько лет прошло, да и не жена она мне сейчас, и все же я продолжаю звать ее именно так у себя в голове. «Саш, ты чего вечно вертишься?» — спросил у меня Мартынов, сидевший по правую руку от меня. Он заметил, что я слегка повернул голову, чтобы попытаться рассмотреть Наташу сквозь ряды многочисленных зрителей. Да только отсюда сделать это было почти невозможно. И Все же я рассмотрел ее. Наташа сидела в четвертом или пятом ряду, чуть склонившись вперед, будто боялась пропустить момент, когда я выйду на сцену. Ее платье нежно-голубое в мелкий белый горошек мягко облегало хрупкие плечи, Окружевной воротничок обрамлял шею, словно оправа драгоценного камня. светло волосы, собранные в низкий пучок, высвечивались янтарными бликами под лучами люстр, а непослушная прядь выбивалась у виска, как намек на легкую взволнованность. Она сидела так, будто училась держать спину в балетном классе. Прямой стан подбородок чуть приподнял, ладони аккуратно сложены на коленях. Но в ее позе не было ни капли наигранности, только естественная грация, словно она родилась в этом платье и в этой позе. Глаза, те самые голубые, теплые, бездонные, будто горные озера, неотрывно следили за сценой, следили так, будто она чего-то ждала. Когда Давыдов закончил свою речь, Наташа слегка прикусила нижнюю губу, алую, без помады но от этого лишь ярче выделявшуюся на фоне бледной кожи ее отец владимир ефимович в коричневом пиджаке что то шепнул ей но она лишь кивнула даже не повернув головы отвернувшись я не ответил мартынова только улыбнулся ему тогда старший сержант обернулся и сам а протянул он тихо видимо понял в чем было дело понял куда я смотрел что твоя Спросил нарыв, сидевший слева, и в голосе его прозвучали едва уловимые нотки какой-то грусти. «Давно ты ее не видал уже?» «Давно», — согласился я. Когда начальник отряда сказал вступительное слово, то приказал нам, пограничникам с четырнадцатой заставы Шамабад, подняться на сцену. Под общий гул аплодисментов мы выполнили приказ, стали смирно в строй справа от длинной трибуны. Я смотрел в зал. Некоторые гости награждения встали и принялись аплодировать нам стоя. Среди них была и Наташа. Она широко улыбалась, радостно смотрела прямо на меня. Я заметил, как поблескивают ее счастливые голубые глаза. — Итак, начнем, товарищи! — сказал Давыдов, когда вышел из-за стола с красной папкой в руках. Привычным делом он стал у наград аккуратно и торжественно разложенных на красном пологе. Потом... Поочередно читая приказы о присвоении государственных наград, стал вызывать пограничников. Первым пошел Мартынов, за ним Нарыв, а потом и Уткин. Следом Алим канжив с загипсованной рукой и Илья Сагдиев. Каждого зал приветствовал аплодисментами, каждому начальник отряда вручал награду. Нарыву, кроме всего прочего, перепало еще и от Наливкина. Командир «Каскада» вышел к нему и вручил благодарственную грамоту от КГБ, а пожал руку. «Указом Президиума Верховного Совета Союза Социалистических Республик», засчитал Давыдов, когда вернулся в строй, «за заслуги в обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности государственной границы СССР За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, орденом Красной Звезды награждается Селихов, Александр Степанович. Зал взорвался аплодисментами. Я вышел из строя и направился к подполковнику. — Ну, вот мы снова встретились, Саша, — сказал он с улыбкой, когда я приблизился к нему. — Так точно, снова. «Быстрее, чем я думал», — улыбнулся мне подполковник. Тем не менее, в глубоких умудренных опытом глазах Давыдова в перемешку со спокойной гордостью читалось еще кое-что. В них читалось беспокойство. — Немало лишений, рисков и трудностей выпало на твою молодую душу, Саша. — Всем сейчас непросто, — согласился я. Давыдов вздохнул. «И что-то мне подсказывает, что выпадет еще больше». Внезапно Давыдов повеселел. «Ну что это я? День-то у нас нынче праздничный. Потому вот...» Он взял со стола книжицу с наградой. Да сей с честью», — сказал он, передавая мне орден Красной Звезды. Я принял, осмотрел его. Выполненный в виде пятиконечной звезды, он нес в своем центре щит с изображением фигуры красноармейцев в шинели и Буденовки с винтовкой в руках. а ободу щита протянулась надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В нижней части обода надпись «СССР». Под щитом красовалось изображение серпа и моды. «Это еще не все», — сказал Давыдов, и совершенно неожиданно для меня... Взял со стола бинокль БПЦ-4 в зеленом корпусе. Когда передал его мне, я рассмотрел на левой стороне корпуса гравировку: сержанту Селихову П за неусыпную вахту. 117-й погранотряд 1981. Спасибо, улыбнулся я. Этот бинокль видел больше, чем мои глаза, сказал Давыдов. Пусть он поможет тебе разглядеть врага раньше, чем он увидит тебя. Пусть, товарищ подполковник, сказал я, не снимая с губ улыбки. И Еще, Саша, сказал Давыдов, у вас на Шамабаде маловато старших сержантов осталось, так что с завтрашнего дня ты будешь повышен в звании. Я распоряжусь донести до сведения старшего лейтенанта Тарана соответствующий приказ. Должность для тебя у него уже имеется. Я кивнул. Давыдов вдруг снова отдал мне честь. Я ему в ответ. Когда я хотел уже сделать кругом, заметил, что Искандаров с Наливкиным почти синхронным поднялись из-за стола. Поспешили выйти. — Здравия желаю, Селихов! — улыбнулся Наливкин весело, а потом протянул мне свою большую пятерню. Я пожал. — Ты, видать, думал легко от меня делаешься, что я так просто от тебя отстану? — разулыбался Наливкин. — Саша, парень упрямый, товарищ капитан, — сказал ему Давыдов. — Знаю, товарищ подполковник, — кивнул тот и взял со стола грамоту. — Вот тебе, Саша, за добрую твою помощь. Он вручил мне благодарственную грамоту от КГБ в деревянной рамке. Потом вопросительно кивнул. — Ну что, не передумал еще? Если что, наши двери для тебя открыты. — Я отвечу вам, товарищ капитан, точно так же, как в прошлый раз, — сказал я добродушно. — Остаются еще у меня здесь, на Шамабаде, дела. И, судя по последним событиям, Наливкин немного посерьезнел. — Прав ты был, угадал. Чуйка, я хмыкнул. Товарищ капитан, вдруг клинился Искандаров, стоявший рядом. — Ты решил на весь вечер внимание Селихова занять? — Уступи место, не жлобся? Да что вы, товарищ майор? Наливкин изобразил шутливый испуг. — И мыслях у меня не было. Он шагнул в сторону, пропустил Искандарова, но добавил. — Но если, Сашки, когда-то выпадет выбирать, куда податься, ко мне в спецназ или к вам в разведку, тут уж извиняйте, такого бойца я вам не уступлю. Искандаров хмыкнул. — Да я, товарищи командиры, сам как-нибудь разберусь, — сказал я. Наливкин рассмеялся, Давыдов с Искандаровым сдержанно улыбались. Саш Ксельхов, как всегда, в своем репертуаре, — сказал Наливкин шутливо. — Я бы даже не удивился, если бы мне сказали, что он прежде чем приказ исполнить, сначала офицера, кто его отдал, ногами бьет. Тут уж и подполковник с майором засмеялись. — И все же на нашу помощь, если что, ты всегда сможешь рассчитывать, — сказал Искандаров. Я заметил, что разведчик держал в руках красивый кортик. «Еще, надеюсь, — сказал он, когда протянул его мне, — что ты все-таки решишь остаться в лоне разведки, а это тебе авансом». Это было красивое парадное оружие в черных ножнах с латунным наконечником. На их устье под гардой я заметил гравировку «Защитнику рубежей Родины 1981». Когда я взялся за изящную черную рукоять и на третий извлек клинок, увидел, что он хромированный. На клинке был вытравлен рисунок, изображающий дубовые листья. «Спасибо, товарищ майор», — сказал я. «Кортик, оружие офицера!» — Искандаров приподнял подбородок. «Но ты заслужил право носить его, так что носи с честью и доблестью, которые заработал в тяжелых боях». «Спасибо». Я пожал протянутой Искандаровым руку. Передавайте от меня привет Амине. Передам обязательно, кивнул майор. Тогда я встал смирно, взял под козырек офицеры ответили, когда я сделал кругом, чтобы обратиться лицом к залу, меня снова встретили аплодисментами, но я не смотрел на всех гражданских и военных, присутствующих сегодня здесь. Взгляд мой был прикован только к ней, к Наташе. И она смотрела на меня в ответ, смотрела и утирала слезки беленьким платочком. Служу Советскому Союзу, как бы ответил я на ее немой вопрос, где же ты был, застывший во взгляде. «Ну что, выходной, братцы?» — обрадовался нарыв, когда награждение, длившееся до темна, закончилось, и мы стали подниматься со своих мест. Толпа воспитанно двигалась к выходу. Таран притормозил Уткина и Канджиеву, уже норовивших прокиснуться вперед. Начальник заставы приказал всему наряду подождать, пока выйдут остальные. Нечего толпиться, не на базаре, строго сказал он. А «Да, товарищ лейтенант первым ушел. Обиженно, словно ребенок, пожаловался Уткин на Ковалева. Товарищ лейтенант делом занят, сказал Таран неопределенно. А вы ждите чай пограничники, а не стадо баранов. Я бросил взгляд туда, где была Наташа. Я знал, что сегодня мы с ней встретимся после долгой разлуки. Знал и не торопился. Просто мне еще раз хотелось посмотреть на нее, порадовать душу ее красотой. Первым я заметил ее отца. Владимир Ефимович разговаривал с каким-то пожилым мужчиной. Оба они также ждали, пока большая часть народа выйдет из актового зала. Да только Наташи с ними не было. Тогда из любопытства и чтобы как-то себя занять, я стал смотреть по сторонам, рассматривать уходящих граждан и военных. Когда бросил взгляд к выходу, увидел широкую спину лейтенанта Ковалева. Он с кем-то разговаривал, а потом на миг обернулся. Я увидел, что он улыбался во все тридцать два. Даже странно было смотреть на его физиономию. Обычно она была кислой, последнее, что можно было от него ожидать, — такую широкую улыбку. Давай, пошли, скомандовал Таран, когда народу поубавилось. Мы медленно двинулись к выходу, и тогда я смог увидеть, с кем он разговаривал. Это была Наташа, прильнувшая спиной к стене, сторонясь людского потока.